Это старая осетинская традиция. Когда умерла бабушка, мама должна была просидеть с ней ночь. В комнате, где все зеркала завешены черной тряпкой, а на столе в центре комнаты лежит покойник. И близкие родственники несут вахту прощания. Оплакивают, рвут волосы, голосят, причитают, падают без чувств. «Это ведь так тяжело, как ты выдержала?» – спросила я маму. Она была одна, когда прощалась с бабушкой, и вся боль досталась только ей. Разделить не с кем. «Да я и не заметила, как ночь пролетела», – ответила мама. «Как это?» Я всю ночь своей бабушкой ругалась, высказала ей все, что хотела, спорила, доказывала, даже кричала на нее. Впервые так хорошо с ней поговорила. «Да, в этом вся моя мама. Ей поставили страшный смертельный диагноз. И что она сделала?» «Взяла меня и уехала отдыхать в Гагры. Путила, гуляла, ходила по ресторанам, помогла нашей хозяйке, у которой мы снимали угол, отвоевать у соседей законную территорию двора». Засватала ее дочку за очень хорошего жениха. Она даже не плакала. Она жила, потому что очень хотела жить. Потом оставила меня у этой хозяйки и уехала делать операцию. Знала, что со мной все будет хорошо. Хозяйка, тетя Роза, учила меня варить компот и плакала. А я не понимала, почему она плачет. Ведь все было так хорошо. У меня появились подружки, я каждый день бегала на море. И совсем не скучала по маме. Наоборот, просила тетю Розу оставить меня у нее на подольше. Хозяйка плакала и гладила меня по голове. Мне кажется, мама обманула судьбу. Ей опять это удалось. Через 15 лет она пришла в клинику, где ей делали операцию, и пожилая медсестра позвонила хирургу, который оперировал. Он уже был на пенсии. «Здесь Ольга», – сказала медсестра доктору, и тот даже не спросил, какая такая Ольга. Ведь пока мама лежала в больнице, она работала. Врач получил возможность видеться с сыном от первого брака, которого давно вычеркнула из собственной жизни, но не из сердца. Сердце болело, а когда появилась моя мама, отпустила. Она попросила бывшую жену хирурга прийти в больницу и проговорила с ней несколько часов. Врач метался под дверью, не зная, что делать, или спасать маму, которая лежала под капельницей, или не вмешиваться, чтобы мама сотворила чудо. Женщина вышла из палаты в слезах, обняла бывшего мужа, которого не видеть, не слышать не хотела, и уже на следующий день привела в больницу их общего сына. «Что ты ей сказала? Как тебе это удалось?» Врач плакал. А маме было так плохо, что она даже говорить не могла. И вот, спустя столько лет, медсестра, хирург, его взрослый сын стояли и смотрели на маму. «Как тебе это удалось?» – спросил врач, имея в виду, что его пациентке было отпущена болезнью полгода, максимум год, а она прожила 15 и собирается еще прожить не меньше. Мама хмыкнула и попросила разрешения закурить. «У меня полно дел», – ответила она. Медсестра плакала, а парень, сын хирурга, смотрел на всех и не понимал, что происходит.